Познакомьтесь с манипуляторами в своей семье. Это ваши дети. Почему дети или большинство из них, так прекрасно управляют нами? Ничуть не хуже, чем это делают социальные манипуляторы. С возрастом это умение теряется, каждый родитель не раз и не два был атакован своими детьми. Когда ребенку хочется чего-то, что не разрешено, он может быть настойчив до такой степени, что это не только утомляет, но даже начинает забавлять. Когда мы с Биллом Саймоном уже заканчивали эту книгу, я был свидетелем полноценной атаки социальной манипуляции со стороны ребенка. Моя подружка Дарси и ее девятилетняя дочь Брианна приехали ко мне в Даллас, где я был по делам бизнеса. Вечером в отеле, перед тем, как отправиться на вечерний самолет, Брианна испытывала терпение своей мамы, требуя пойти поужинать в выбранный ею ресторан. и проявляя при этом типично детский темперамент. Дарси решила слегка обуздать ее, отобрав у нее геймбой и запретив играть в него в течение суток. Брианна на время утихла, но затем потихоньку начала пробовать другие пути воздействия на свою мать, чтобы получить свою игру обратно, и это продолжалось и тогда, когда я вернулся и присоединился к ним. Постоянное детское нытье было совершенно изнуряющим. Потом мы поняли — что она пытается добиться своего типичными методами социального манипулятора и стали делать заметки. «Мне скучно. Верните мне мою игру», сказано тоном приказа, а не просьбы. «Я сведу вас с ума, если не смогу играть в мою игру», сопровождается завыванием. «Мне нечего будет делать в самолете без моей игры», говорится тоном, любой идиот это понимает. «Будет ведь очень здорово, если я сыграю хоть разок, правда?» Обещание, заключенное в вопросе. «Я буду очень хороший, если вы вернете мне мою игру. С невероятной искренностью. Я хорошо себя вела вчера. Почему же я не могу играть в игру сегодня?» Отчаянная попытка, основанная на запутанной логике. «Я никогда не буду больше себя так вести. Пауза». «Можно я поиграю в игру сейчас?» «Никогда не буду это делать, какими же легковерными она нас считает?» «Можно мне получить игру назад? Пожалуйста». Если обещание не действует, то можно попробовать выпрашивание. Завтра мне надо возвращаться в школу, и я хочу поиграть сейчас, потому что потом я долго-долго не буду играть. Господи, сколько же может быть различных форм социальной манипуляции. Может, надо было взять ее соавтором в эту книгу? Я была не права и очень сожалею об этом. Можно мне поиграть хоть немного. Признание очень важно для души, но может не сработать в качестве способа манипуляции. Кевин, позволь мне сделать это. Я подумал, что только хакер мог так повести себя. Без игры мне очень грустно. Если больше ничего не работает, то надо разжалобить или вызвать симпатию. Больше, чем полдня я сижу без моей игры. Другими словами, недостаточное ли это наказание за мой проступок? Это ведь не стоит ни копейки, дать мне поиграть. Отчаянная попытка отыскать доводы, которая заставляет маму длить наказание так долго. Неправильная догадка. Это же выходные в честь моего дня рождения, и я могу играть в свои игры. Еще одна попытка добиться симпатии. А вот как ее действия продолжались в аэропорту, к чему мы были готовы. Мне будет скучно в аэропорту, ошибочно надеясь на то, что детская скука — это такая страшная вещь, которой взрослые будут стремиться избежать любой ценой. Если Бриане станет совсем уж скучно, она может порисовать или почитать книгу. Это будет трехчасовой полет. и мне будет совсем нечего делать. Остается надежда, что и в этом случае она может открыть книгу, которая специально была взята с собой. Слишком темно, чтобы читать, и слишком темно, чтобы рисовать. А играть можно, потому что экран светится. Безнадежная попытка призвать на помощь логику. Могу я, по крайней мере, воспользоваться интернетом? Должна же быть в ваших сердцах хоть капля жалости. Ты самая лучшая мама в мире. Вот они комплименты и лесть для достижения своей цели. «Это нечестно!» — последняя отчаянная попытка. Если вы хотите усовершенствовать познание в том, как социальные манипуляторы управляют своими мишенями и как они переводят людей из состояния размышления в чисто эмоциональное состояние, прислушайтесь к своим детям. Послесловие. В нашей первой совместной книге «Билл Саймон и я» выделили уязвимость по отношению к социальной манипуляции как самое слабое звено информационной безопасности. Что же мы видим через три года? Мы видим, что компания за компанией развертывает у себя технологии безопасности для защиты своих компьютерных ресурсов от технологического вторжения хакеров или индустриальных шпионов и пользуется услугами серьезных охранных фирм для защиты территорий от несанкционированного вторжения. Но мы видим при этом, какое малое внимание уделяется тому, чтобы противостоять угрозам со стороны социальных манипуляторов. Очень важно информировать сотрудников об этих угрозах и обучать их тому, как противостоять им и не давать себя использовать в качестве пособника атакующих. Не так-то просто противостоять угрозе вторжения со стороны человека. Защита компании от вторжения хакеров, использующих методы социальной манипуляции, должна входить в обязанности всех и каждого сотрудника в отдельности, даже тех, кто не пользуется компьютерами по роду своей работы. Уязвимы топ-менеджеры, охранники, девушки в приемной, телефонисты, уборщики, работники гаража, а особенно недавно принятые на работу сотрудники. Все они могут подвергнуться атаке социальных манипуляторов в качестве одной из ступенек на пути к конечной цели. В течение многих лет человеческий фактор был и остается самым слабым звеном в структуре информационной безопасности. Вот вопрос на миллион долларов. Хотите ли именно вы быть тем самым слабым звеном, которое использует социальный манипулятор при проникновении в вашу компанию?